Глава тринадцатая. Человек, годящийся вам в отцы. «Где он?» «В соседнем кабинете», — переписывает заявление. «Пока не перепишет, оттуда не выйдет». «С какой стати?» Собеседник Колосова только пожал плечами. Жест сей мог означать, что за глупые вопросы вы мне задаете, коллега. И вообще, кто отвечает за операцию перед руководством, вы или я?» Собеседник Колосова Геннадий Обухов курировал эту операцию от РУБУП. А к представителям этой структуры Колосов всегда относился весьма скептически. Впрочем, Обухов — халеный, насмешливый красавец-брюнет, к тому же колосовский ровесник, приотлично это знал. И платил начальнику отдела убийств той же монетой. В управлении всем было известно — обухов и колосов ладят сложно, у обоих явное стремление к лидерству и характер не сахар. Лучше их не сталкивать лобами и не подключать одновременно к одному и тому же делу, потому что из такого спортивного перетягивания каната все равно получится мало толку. Из какой же это стати Модин уже переписывает свое заявление? Осведомился Колосов, по-хозяйски усаживаясь на край обуховского стола, на котором, как это принято у оперов, мнящих себя корифеями сыска, с роду не водилось ни одной бумаги, одна пустынная полированная поверхность. Обухов царским жестом придвинул пепельницу коллеги Заявление юридически неграмотно составлено, ответил он самым скучным из своих голосов, менять который был великий мастак. А проще сказать, брехня это собачья. Из того, что он там понаплел, бог знает, какой вывод можно сделать. Караул, разбой среди бела дня, последнюю копейку с него трудяги, злодеи вымогают, притесняют надежду отечественного бизнеса. Его всего-навсего тихо пугнули, а он в коленках слаб, сразу в штаны наложил. И пугнуль то за дело. Колосов печально смотрел на пепельницу, конечно, самую что ни на есть пижонскую в виде адамовой головы. Порой ему дьявольски хотелось свистнуть этой заморской игрушкой прямо в непрошибаемый медный генкин лоб. Но... Мне поручено подключиться к операции. Несмотря на воинственные мысли, тон его был самый елейный. И оказывать вам всяческое содействие по этому делу. Тон Обухова был елейней во сто крат. Руководство распорядилось, уже звонили насчет тебя. И мы верно подданически взяли под козырек. Что ж, милости прошу. «К нашему шалашу. Подключайся. Только вот, коллега...» «Я удивлен? Никита!» Он произносил это «Я удивлен» тоном булгаковского бегемота. «Что? Неужели так мало дел своих растянет на оказание помощи параллельной структуре?» Колосов только покосился на него. С Генкой они знали друг друга еще с высшей школы милиции, и он всегда был такой. А с тех пор, как его сначала взяли на повышение в министерство, а затем бросили на укрепление в Рубоп, его и вообще на Кривой Казине объехать. К тому же Обухов был чемпионом региона по боксу в тяжелом весе. Баб красивых всегда у него водилось пруд пруди, и язык искусно подвешен. Его порой не могло удержать в рамках даже гневливое и крикливое начальство, когда он заводился на совещаниях и начинал подминать ситуацию под себя. Словом, этому типу было с чего задирать за лихваски упрямый подбородок, рассечённый изящнейшей ямкой. Лукавить и юлить с Обуховым по этому делу было бесполезно, ибо Станислава Модина... Теперь вели сотрудники РУБОП. Дела о вымогательстве находились в их компетенции. Куратор же от службы уголовного розыска, даже подключенный к операции по непосредственному распоряжению вышестоящего начальства, мог по их зловредной прихоти попросту играть роль лоха, не получая практически никакой достоверной информации. А информация по Модину была необходима Колосову позарез. Но идти из-за этого на поклон Генке Обухову было обидно аж до слез. — Да переписывайтесь, да переписывайтесь вы, да химичите. Грохнут мужика где-нибудь в подъезде завтра и будет опять звону на всю область с новым заказным, — зловеще предсказал он а дело об убийстве на нас будет висеть, не на вас. Колосов поудобнее развалился на столе. А меня, Геночка, такой расклад утомил до невозможности. Надоело мне, Гена. И поэтому созрело решение в корне, так сказать, пресечь безобразие, самому засучить рукава. Обухов прикурил сигарету. Похвально. Похвально. Я восхищен и смят. Мне нужен Модин. Понятно тебе? Он важный источник. Он знает то, что должен узнать я. И я узнаю любой ценой. Ну вот, уже теплее, коллега. Только это дельце никакого отношения к старопавловским историям не имеет. Мы проверили по собственным каналам. Колосов вздохнул. Генка Обухов по своей многокомпетентной должности знает все, что происходит в регионе. Его не проведешь. Он должен мне довериться, потому что по этому делу с ним буду работать я и только я. Независимо, по вкусу это тебе или нет. Колосов встал предлагаю сделку. В случае успеха всю шкуру неубитого медведя, раскрытие будущее, задержания и тому подобное отдаю на статистику вашего отдела. Черт с тобой, я не жадный, привык делиться. Для себя я оговариваю только его будущую информацию по тому вопросу, который меня интересует. Мне нужны его показания». «Гипертрофированная скромность — не самый большой твой порог, вижу. Раскрытие успешное, задержание — ишь ты!» Обухов усмехнулся. «Вы там, в отделе убийств, от славы не померли еще, нет? Триумфаторы, борцы с криминалом несгибаемые!» Он виртуозно выругался, и это Колосова весьма позабавило. У Обухова можно было поучиться этим замысловатым непечатным конструкциям. Второго такого филолога в родных органах было еще с фонарем поискать. Он видел, что его предложение списать в случае удачного исхода операции раскрытие дела на свою статистику и тем повысить общий процент раскрываемости задело в твердокаменном сердце Обухова нужную жилку. И правда, какая ему разница, кто будет пахать по делу, его ли сотрудники или приданные силы из ур Еще все лавры в случае успеха достанутся, только... «Моя слабость, Никита...» Обухов улыбнулся с самой обаятельной из своих улыбок. «Это мое мягкое и покладистое сердце, и кое-кто...» Не будем называть имен, это знает и беззастенчиво спекулирует. Ладно, поглядим, что из этих наших с тобой бесед получится. Поглядим. Но сначала я должен видеть заявление. Подлинник? Обухов ухмыльнулся. Любуйся. Он извлек несколько листов бумаги из верхнего ящика стола. Колосов, закурив, быстро пролистал их аккуратненькая распечатка из компьютера произведение, продиктованное исполнительной и преданной секретарше. «И что же тут вас не устроило?» — спросил он, дочитав до конца. «Я же сказал, брехня с первой до последней буквы». Колосов снова пробежал глазами заявление Модина. Но и жетуха пошла. Человек, который неделю находился под негласным наблюдением, шагу, как говорится, самостоятельно не мог ступить, спустя всего несколько дней после того, как колпак убрали, рысью бежит с заявлением в милицию о том, что подвергся глубокому посягательству на свою жизнь и личную свободу. В заявлении Модина Станислава Сергеевича Рассказывалась мрачная гангстерская история о том, что 4 августа текущего года, примерно в 11 часов 30 минут, он, заявитель Станислав Сергеевич Модин, русский, 1948 года рождения, уроженец поселка Шахты Ростовской области, находился после проведения совещания с персоналом, принадлежащего ему акционерного общества «Орион», специализирующегося на продаже лакокрасочных изделий и стройматериалов в своем рабочем офисе по адресу Большое загородное шоссе, 118. «Внезапно», — патетически повествовало заявление, «в мой кабинет вломилось четверо незнакомых мне мужчин и под угрозой оружия пистолета неизвестной мне марки, похитили меня, заставив проследовать по служебной лестнице во двор предприятия, где насильно усадили меня в автомашину марки «Джип» черного цвета. «В машине», — сообщалось далее, — «на глаза мне была надета повязка, а на запястье — наручники». Незнакомцы привезли меня в какое-то помещение, где в течение нескольких часов подвергали меня возмутительным угрозам, подкрепленным демонстрацией огнестрельного оружия. Угрожали словесно бить меня и мою жену, если я немедленно не напишу им долговую расписку на сумму в триста тысяч американских долларов. Сломленный морально и физически, я написал таковую под их диктовку после чего мне было предложено проехать ко мне и забрать эту сумму. Я возразил, что таких денег в наличии у меня нет, чтобы собрать их, мне потребуется минимум месяц. Они дали мне сроку три дня, пригрозив, что лучше бы мне и на свет не родиться без уплаты этих денег. Воспринимаю их возмутительные угрозы как абсолютно реальные и осуществимые, представляющие непосредственную опасность для жизни. Прошу правоохранительные органы принять соответствующие меры и оградить меня от вымогательств со стороны». «По-твоему, Модин лжет?» — спросил Колосов, вернув заявление рубоповцу. «Искажает, скажем так» но я в дежурке сейчас читал акт его медицинского освидетельствования. У него следы от наручников на запястьях и кровопотеки на спине. Никита, он взял кредит и не желает возвращать деньги. Речь тут не идет о составе преступления по графе вымогательства. Люди, которые одалживали ему деньги, знают, что он просто валяет Ваньку, жмотничает. Они и принимают соответствующие меры предупредительного характера. Топают на Модина ножкой, а он кладет кучу в штаны. Но заметь, при всем при этом с деньгами расстаться, должок отдать выше его сил. Умрет, но не даст. А в штаны кладет при этом. Парадокс, скажешь. Кидается к нам, лепит сказку, грабят, мол, меня, караул. Ну, а мы его, соответственно. А вы, как всегда, всех на чистую воду выводите. Либо он изложит в заявлении все, как было. Правду, и только правду. Либо я ему прямо так и сказал. Обухов брезгливо смял подлинник. «Этой билетристике — место на гвозде в уборной, а не в моем сейфе. Раз спросишь меня о помощи, не ври мне. Это я тут каждому говорю», — шепнул и ему на ушко. «Те, кто понимает намек, как, например, ты, мой догадливый коллега, те имеют шанс со мной сотрудничать. Иным же, увы-увы, выход, как говорится, один. Ну. Модин тоже быстро смекнул. «У кого он взял кредит?» — поинтересовался Колосов. Обухов двусмысленно хмыкнул и назвал фамилию весьма известного в Москве представителя деловых и банковских кругов. «Ну и?» «Олигарх, что ли? В вымогателе переквалифицировался?» «Мараться с такой мелочевкой ему!» Да он к тому же сейчас не в отечестве нашим забубённом. За бугром кукует, инвесторам на кризисные обстоятельства жалуется. Обухов снова хмыкнул. Нет, речь не об этом дяде. Он просто переуступил свое право на возврат долга. Так спокойнее по нынешним временам, да и хлопот меньше. Кому переуступил? Тут лицо Обухова приняло совершенно мальчишеское выражение. «А что дашь за это?» Колосов все явственнее чувствовал себя бедным родственником, перед этим сверхосведомленным коллегой. «Лешеньке Кедрову, сотоварища!» «Насколько нас проинформировали?» «Красновской братве!» Колосов присвистнул. Пади ты!» Кедров был в области личностью одиозной. От таких личностей, по мнению Колосова, был один лишь вред и никакой, совсем никакой пользы. Кедров был бессменным лидером Красновской ОПГ, не раз наводивший шорох среди коммерсантов и даже вступавший в конфликт с органами правопорядка. Кедрова, несмотря на его полтинник с хвостом и лысый череп, давно уже растерявший остатки кудрей, в близких к его персоне кругах именовали не иначе, как Лешенькой. А еще к нему прилипла странная кличка — Лихистан. Полтора года назад у Лихистана начались дремучие сложности с прокуратурой, налоговой инспекцией и комитетом по приватизации. Все эти строгие организации одновременно устроили на Лихистана дружную охоту, потому что он со своим влиянием и весом всем в области, в конце концов, катастрофически опостылил. Претензий к нему было пруд пруди, от неуплаты налогов до незаконной приватизации помещений, оборудованных под залы игровых автоматов в подмосковной Бехтеевке. Дальновидный Лихистан, как только заслышал это всеобщее и громогласное «Ату его», а в прошлом у него уже имелся печальный опыт общения с органами власти и закона, три его судимости по корыстным статьям были уже погашены и преданы забвению, не стал на этот раз долго испытывать терпение судьбы. Он неожиданно занедужил острым обострением язвы двенадцатиперстной кишки и укатил лечиться в Германию. О нем ничего не было слышно в области около полугода, и вот имя его так неожиданно всплыло. «Лихистан за границей. Кто же у них там сейчас на хозяйстве за главного спросил Колосов, но рубоповец лишь махнул рукой. «Да какая разница, кто? С Модином имела и будет дело иметь низшая каста шелупонь Им приказали, они сделали, припугнули. И финита И при всем нашем, при всем твоем, коллега, горячем желании действовать, отрывать им, гадом ползучим, головы ни на самого Лешеньку Лихистана, ни даже на его ближайшее окружение, мы по этому делу при такой вот хлипкой доказательственной базе не выйдем. Оперативные перспективы ноль. Мы уже все просчитали, это я тебе говорю. Поэтому, раз нет перспективы взять Леху за упитанную задницу, значит, и делать ничего не надо. Хорошая у вас логика. Гена, Гена, эх, доплетёте вы когда-нибудь свои комбинации? Колосова, хотя он и злился, порой восхищало и это ленивое всезнайство, и абсолютнейший невозмутимый пофигизм Обухова. Тот считал достойными себе противниками лишь крупных и очень крупных представителей контингента. И сладостно, и долго копил на каждого такого потенциального крупника горы-компры в персональном компьютере. Когда-нибудь, по его убеждению, все это должно было сработать и прогреметь так, что аж всем чертям станет тошно. Но если у Рубоповцев спрашивали, когда же, ну когда же настанет тот долгожданный день гнева, когда грянет гром и грянет ли вообще, Гена Обухов в числе первых делал красивые загадочные глаза и многозначительно обещал. Скоро, потерпите еще чуток. Ладно, делайте, что хотите, но с Модиным я буду контактировать лично. И один, без твоих помощничков. Колосов всем своим видом показывал, что никакие возражения тут более неуместны. Да там все проще пареной репы, Никит, не паникуй. Обухов сладко-сладко потянулся. Он трясет мошной, отчитывает купюры. Мы их помечаем скоренько. Потом он с нашим сопровождением... ну. Хочешь, ты сыграй роль его телохрана. Окунись, так сказать, в героическую атмосферу. Едете на место по их звонку, вручаете портфель с деньгами, потом мы их берем. Я устраиваю так, что, ну, будет моментик, когда твой Модин подумает, что все, хана, мол, пишите письма. Смертельная и грозная опасность нависает над его головой. А ты... Обухов ухмыльнулся. Ты его спасаешь. Красиво так, живописно, натурально. И финита, Потоки благодарных слез, пожатие рук. Ты получаешь личный контакт со свидетелем, как результат полного к себе доверия и приязни. Он деньги свои назад и покой душевный. А я, один я, бедный, ни черта не получаю интересного. Я и так, как видишь, все знаю. А вы получаете статистику. Год закрывать? Чем отчитываться-то будешь? Комбинациями, что ли, своими? Теорией? Отчитаемся, не волнуйся за нас. Но галочка лишняя не помешает. Знаешь, эти бюрократы меня когда-нибудь в гроб загонят. На том они и поладили. Колосов был доволен и удивлен. На этот раз с Генкой обошлось все тихо-мирно, без ругани и обычной дележки полномочий, без криков «А ты кто такой?» «Нет, а ты кто такой?» На словах и с Модиным все должно было получиться гладко. Однако, как оно там сложится на самом деле, одному богу было известно, а загадывать Колосов не любил. Когда он вошел в кабинет, где Модин в полном одиночестве от руки, без помощи верной секретарши, переписывал заявление, не стал начинать дело издалека, а бухнул сразу из всех бортовых орудий залпом. Сумма, требуемая у вас, в наличии? Станислав Сергеевич. Модин вздрогнул, отложил ручку, паркер, золотопёрой, сдвинул очки на кончик носа. Вы? «Ах, это вы! Простите, но я как-то вас не узнал. Вы...» «Странно, что вообще припомнит Силица», — подумалось Колосово. Кроме мимолетной встречи у коттеджа Очкасова и последующей сухой краткой беседы с другом покойного на тему «Ах, оставьте вы нас всех в покое!» Они с Модиным не общались. «Ну, что на этот раз у нас случилось?» В кабинет зашел Обухов, забрал заявление, прочел, хмыкнул удовлетворенно. — Ясненько, Станислав Сергеевич, вот это уже больше похоже на правду. — Я думал, что так у вас обращаются только с теми, кто приступил закон, — сказал Модин скорбно. Колосов увидел, что толстяк весь взмок. Пот лил с него градом, и ему то и дело приходилось вытирать платком лицо и шею. «Мы разве дурно с вами обращаемся?» «Откуда такие мысли?» Обухов удивленно приподнял брови. «Вы?» Модин опустил глаза. Колосов читал на его осунувшемся, обрюзгшем лице. «Господи, ну зачем я все это затеял? Зачем я к ним пришел?» Большего раскаяния на лице заявителя о том, что обратился в органы, Никите еще не доводилось лицезреть. «А вы, дорогой Станислав Сергеевич, должны были сразу поиметь четкое представление о том, насколько серьезен вопрос, с которым вы к нам пришли. Правоохранительные органы, к вашему сведению, не мальчишки для битья. У вас, дорогой мой, проблема финансового плана» с вашими непосредственными партнерами, которых вы сами нахальным образом пытаетесь кинуть, но ну и на здоровье. А вы имеете наглость пытаться использовать органы госвласти в качестве прикрытия, чтобы уйти от совершенно законной, учтите совершенно оправданной обязанности расплачиваться по взятым некогда на себя обязательствам. И вы хотите, чтобы я терпел все это? Но с меня вымогают деньги. Разве в сентябре прошлого года вами не был взят, соответственно, кредит в банке? Но тех людей, которые ко мне ворвались, я и в глаза никогда не видел. Я у них ничего никогда не брал, а они вымогают у меня деньги, а я... Тут Модин словно на гвоздь наткнулся на взгляд Обухова и умолк. А тот все продолжал есть его взглядом, что, дескать, ты нас за дурачков в натуре считаешь. «Сумма, которую должны вы вернуть банку, эта сумма у вас есть?» — снова спросил Колосов. Модин глянул на него с великой тревогой. «А это был самый первый вопрос, который мне задали в этом учреждении», — сказал он с нервным смешком. «Приготовил ли я деньги? Почему-то мои финансовые дела здесь всех так интересуют. Что я, украл, что ли, что-то? Я заработал. Все, что я имею, я заработал трудом. Вот этими своими руками, молодой человек, и прекратите так юрнически ухмыляться». Модин поперхнулся от волнения. «Между прочим, я вам обоим в отцы гожусь, а вы, вы смеете со мной таким тоном! Я, я жалею, что пришел, да!» выкрикнул он. «Да, очень жалею! Такое отношение здесь что?» Говорили мне умные люди. «Не ходи, не суйся! Так нет же, надо дураку старому все на собственной шкуре испытать!» «Да не волнуйтесь вы!» Колосов удобно уселся на стул напротив него. «Вы же не в налоговую полицию с повинной пришли, правда?» «Ну, не паникуйте и не кричите, а слушайте внимательно!» «Ложь, которую вы поначалу изложили в официальном документе, заявление в милицию, вот он...» Колосов кивком головы указал на Обухова. «Он вам великодушно прощает!» дальше этих стен все это не пойдет но запомните на будущее лагунов тут не любят и сразу ставят на место вам ясно не слышу ответа ясно далее про деньги ваши я спрашиваю потому что хочу чтобы они при вас остались копейка в копейку если мы сейчас порвем ваше заявление а вы сделаете нам ручкой Чего по глазам вашим вижу, вам хочется чрезвычайно. Хуже будет только нам. И знаете почему? Вас пришьют ваши нетерпеливые кредиторы где-нибудь по дороге из офиса в сауну. А я лично, я, должен буду среди ночи выезжать на ваш хладный труп и расхлебывать потом все это ваше долговое финансовое дерьмо. А я ценю свое время и свои нервы. Я не хожу по баням. У меня слабое сердце. Врачи мне категорически запретили. Модин тяжело откинулся на спинку стула. А трогательная ваша забота о моей жизни меня впечатляет. А ваш профессиональный цинизм, молодой человек, просто подкупает. А никакого цинизма. Говорю, что думаю. Голую правду. Я понимаю. В таком случае ваши коллеги еще обычно добавляют. — Знаете, какая у нас зарплата? А у вас какая? — А вы что, хотите, чтобы мы вам тут почтительно лизали, что ли? Состоятельный вы наш. Обухов усмехнулся криво. Модин молчал. У него был вид человека, оскорбленного до глубины души. А Колосов вдруг в этот миг словно увидел его со стороны этот толстый рыхлый пожилой мужчина в дорогом костюме дорогих ботинках дорогом галстуке и правда годился ему по возрасту в отцы что за место куда они вас привезли спросил он отводя глаза что то типа подвала или подсобного помещения наверху шум был Может быть, какое-то производство небольшое, цех? Долго ехали туда? Долго. Модин отвечал теперь тихо, даже как-то безучастно. Сначала считать пытался. Счет иногда помогает сориентироваться во времени. Потом сбился. — Сам Лихистан когда-нибудь по этому вопросу с вами на контакт выходил? — спросил Обухов. Модин лишь глянул в его сторону. Затем покачал головой. «Нет». «Что конкретно вы должны сделать? Что они вам приказали?» — спросил Колосов. «Приготовить деньги. Они завтра позвонят». «Вы же сказали, три дня вам дали». «Сегодня как раз третий день». «Что же сватались-то? Не сразу с заявлением к нам обратились», — хмыкнул Обухов. «Я уже сказал». Я крайне сожалею, что вообще это сделал. Прискорбно, что вы так нерасторопны, Станислав Сергеевич. У нас было бы больше времени на подготовку соответствующих мер по оказанию вам действенной помощи. Я сомневаюсь, что вы ее вообще способны кому-то оказать, молодые люди. Деньги у вас? В третий раз повторил свой любимый вопрос Никита я я не понимаю причем тут мои деньги наши специалисты пометят купюры фактически мы обеспечим этим доказательства по составу преступления которое в будущем следователь и вменит вашим кредиторам вымогательство информация же о невозврате вами кредита дальше этих стен как я и сказал не пойдет но я надеялся «Я думал, вы обойдетесь без... Вы сможете?» «Слышь, Никит Михайлович, нет, ты слышал его?» Он надеялся, что мы вышибалами для него станем, прикатим вместе с ОМОНом по его доносу к Красновской братве, уложим их там мордами на пол, пригрозим, такие сякие, оставьте заявителя в покое» а он тем временем совсем сухим из воды выскочит. Ни бакса из кассы не извлечет. «Ох, боже ты мой! Как еще наивен народ наш!» Обухов хлопнул ладонью по колену. Непуганный заявитель какой пошел, наивняк. «Ой, мама моя родная!» «С вашими деньгами ничего не случится. Не волнуйтесь!» успокоил Модина Колосов. «Мы заинтересованы в том, чтобы они были в целости и сохранности, хотя бы для того, чтобы быть использованными в качестве вещественного доказательства. Не скрою, вы с вашими проблемами долговыми интересуете нас мало. В принципе, вам надо было бы просто в срок возвращать деньги тем, у кого вы их брали, а не обманывать людей. Лично нам. Нужен лихистан, кедров. А для того, чтобы его хоть как-то зацепить, нам нужна не проваленная изначально, зато громкая операция, а доказанный состав преступления — вымогательство. Для этого мы и используем помеченные купюры. Я поеду с вами на встречу с этими людьми, ну, скажем, в качестве вашего телохранителя. Кстати, а таковые у вас имеются? «Я не член правительства», — огрызнулся Модин. «Наше торговое объединение имеет сеть собственной внутренней охраны, но лично я для себя никогда не имел». «И вообще, это излишество, пустая трата денег. Да это и как-то странно». «Ну, они ведь не ставили вам прямого условия, чтобы вы приехали один, правда? Приедем вдвоем». «Кончай артачиться, дед». Обухов тяжело хлопнул человека, годящегося им в отцы, по плечу. «У нас тут свои правила игры. Деньги твои не пропадут. Шваль это, от тебя отстанет. Разве не этого ты добиваешься? А в остальном запомни, ты пешка. Что будет, как, зачем и почему — решать уже не тебе. Здесь не твой евросупермаркет усек, тут я командир». И мне на твои деньги, на твои связи и на всю твою коммерцию наплевать и растереть. Понял? Ну? Модин поднялся. У него дрожали руки. Он никак не мог спрятать Паркер во внутренний карман пиджака. А Колосову показалось. Человек, годящийся им в отцы. Человек, пришедший к ним хоть и с ложью в кармане, но все-таки за помощью и защитой. Постарел на несколько лет.